Он как-то устало улыбался, а ночью бредил. Ловкое притворство все-таки взвинтило его нервы. Утром ребята закричали. «Карась пришел!» Одноглазый мальчонка, бывший с подручника Мельки, вошел в трущобу молча, ни с кем не поздоровался и сразу же стал шарить по углам. «Пошамать бы!» – сказал он тихим голосом. "а голодал без вас!» Ему дали огрызок булки, колбасы. Единственный глаз его заблестел звериной жадностью. Белые зубы с наслаждением рвали пищу. Утолив голод, он сказал, «Уф, ребята, там науки, улке красивый ждет». Инженер Вошкин отворил дверь и позвал. «Красивый! Хряй!» Озираясь на тьму прищуренными глазами, несмело вошел прилично одетый мальчик и остановился у порога, держа в руке зимнюю с наушниками шапку. На нем опрятное пальто темно-синего сукна и прочные сапоги. Филька удивился, почему же это назвали мальчишку красивым, когда у него приплюснутый нос, толстогубый рот, раскосые китайские глаза и оттопыренные, как у барана, уши? Из какого дома? – спросила Мелька. Из розы Люксембург. На зиму глядя только дураки бегают, – сказала Мелька. Красивый вынул носовой платок, встряхнул им мусор со скамейки, сел, ответил пескливо. Заведующий очень болда. Очень трудные задачи из арифметики. А с зимы хотят немецкий язык. Ну их к монаху. Я по воле стысковался. Кругом солнышко светит, потом снежок полетит. Я сижу под окном, сижу и гляжу. Разные люди ходят, собачонки, барышни. А я сижу, все сижу, да песни пою. В неволе сижу, на волю гляжу. А сердце так жаждет свободы. И до черта захотелось, ребята, в Крым, на курорт. «Вот бежал!» Все сочувственно захохотали. Амелька подмигнул своим. Нашего полку прибыло. «Мы туда же!» «Карась, зарегистрируй гопника!» «Амуницию выдай, чтоб по форме!» «Скандибобером, высший сорт!» Амелька ухмыльчиво прищурился на красивого, весело сморкнулся на пол и добавил. «А шкурку еванную вместе с сапогами матрешихи на толчок снеси!» «Да не продешеви!» «А то пятки к затылку подтяну!» Вечером Амелька сказал, а все всё-таки надо насчет дальнейшей жратвы промыслить. Разве котиков половить?» «Что ж», — встрепенулся Пашка-верблюд и с ожесточением поскреб свой горб. «Дело к зиме. Кыскины шкурке с руками оторвут». «А я, братишки, знаю, как», — проговорил Карась. «Другие дураки сначала удавят кошку, а потом обснимывают мертвую. А надо с живых снимать кожу, как чулок». Кошке тогда сильно больно, поэтому вся шерсть дыбом, и шкура самая добрая получается, с ворсом. Нет, братва, это делать фу. А вот что, и Амелька начал выкладывать свои соображения. Его слушали внимательно. Красивый, одетый теперь в рва недырявые валенки, поощрительно кивал Амельке головой. Вожак Амелька знал, что со станции ежедневно отправляются два состава поездов, груженных белой мукой. Он с братьями раздобыл дюжину пустых мешков и ночью повел ребят прочь от вокзала вдоль путей. Когда полотно дороги пошло в гору, Амелька остановился и сказал. «Тут поезд делает тихий ход. Вошкин, стой здесь. Пашка, еще дальше. Степка, еще дальше. И остальные также На пять сажен друг от дружки. Приготовьте ножи, сбоку вагонов будут висеть мешки. Живо срезай, чтобы упали. Только и всего». «Один промахнется, другой срежет». Он дал ребятам по две понюшки кокаина и зашагал с мешками к семафору. Остановившись на удобном месте, Амелька точно так же зарядил обе ноздри крепкими понюшками. От этого бдительность его стала острее и внимание сосредоточилось в глазах, в руке державшей нож. Так он поступал всегда, когда шел на дело. Ночь была темная и тихая. Над станцией висело зарево от электрического света. Красные, зеленые, белые огни светились повсюду на развитии путей. Свисток, и поезд двинулся. Сигнальный рожок возвестил с вышки, что путь исправен и свободен. Амелька засучил рукава и вложил в правую руку нож. Поезд еще не получил разбега, шел медленно. Амелька, взяв глаза в зубы, Хищно следил за каждым громыхающим мимо него вагоном. В некоторых старых растрепанных вагонах под задвижной дверью зияли порядочные щели. Амелька ловким взмахом ножа вспарывал через щель набитые мукой мешки. Потом, поспевая за поездом, нацеплял свой пустой мешок за выступы железных болтов и скреп. Хотя к Амелькиным мешкам были заранее пришиты веревочные петли, Однако требовались необычайное проворство рук и зоркость зрения, чтобы в темноте на ходу поезда нацепить мешок как раз под щель, из которой уже самотеком бежит мука. Удачно взрезав дюжину вагонов, Амелька поспешил к своим. Те работали не менее успешно, чем Амелька. Двенадцать снятых Амелькиных мешков были наполнены мукой примерно по пуду с гаком в каждом. «Эй, черт, мало!» – пожалел Амелька. На этой хлебной заготовке участвовали все. И новичок красивый, и даже Катька бомба. Только Филька отговорился, не пошел. Сказал, что голова болит. Не было и Мишки с И Исчез третьего дня и не возвратился. Он засыпался в своей новой проделке с поросенком, был избит мужиками и попал в милицию. Несчастный же хрящик, оплашав, завяз в мешке, а зверевшие крестьяне яростно растоптали его, как таракана, А поросенка пропили. Ребята до утра пекли блины на старом, содранном с крыши железном листе. После этих блинов, отравленных ржавчиной, инженер Вошкина изрядно рвало. Называется тини кишка», как всегда потрунивал он над собой. Амелька решил 10 пудов муки загнать в продажу. Деньги нужны до зарезу, а мука в то время была дорогая. Хорошо, что еще бандит Иван не спи, пока его не утесняет. Не попал ли он, Кошкин сын, во строк? Вот бы благодать!»